Тот, кто обладает сознанием, должен уметь бороться с иллюзиями. Прюденс Лон Вейгант, доктор медицины. Пятая копия. Моточный экипаж без налета землянин. Бомбы, сброшенные с ястреба Флеттери на восьмой сектор, серьезно повредили зеленый келп, уничтожили десятки тысяч рыб и стаю дельфинов и подняли с дна такую тучу ила, что отказали фильтры во всех подводных судах в радиусе 50 кликов от эпицентра взрыва. Синий келп, чувство навеще находилось по соседству, инстинктивно подтянул к себе все стебли и постарался как можно глубже нырнуть. Он спрессовал свои листья так плотно, что едва мог дышать. О питании думать уже не приходилось. Но даже сжавшись комок, синий келп занимал площадь около 100 километров поперечнике, А его внешние плети в расправленном состоянии могли дотянуться до соседних келпов, находящихся от него на расстоянии более 280 его диаметров. Остальные завоевывали еще необжитое пространство чистой воды и росли не по, дням, а по часам. Но, подчиняясь инстинкту самосохранения, он избегал контактов с домашними соседями. Все они служили человеку из страха перед электрострекалами. Все это синий узнал, регулярно считывая информацию с их приносимых течениями обрезанных умирающих стеблей. И в скором времени к нему опять принесет огромное количество подобных останков. Эти взрывы несут смерть его зеленому соседу, но не ему. так что еды вскоре будет хоть отбавляй, а значит, можно будет разрастись еще больше. Но в этот день течения неслили что-то иное, незнакомое, и запах этого чего-то будоражил Келп, не давая ему окончательно свернуться и надолго спрятаться на дне. Это нечто обладало странной аурой, тревожащей его генетическую память и задевающей неведомые струны где-то в самой глубине подсознания. Он никому не позволял приблизиться, не распознав прежде, что это такое, и Синий Келп не силах больше сдерживаться, Широко распахнул стебли навстречу сильному и очень приятному запаху. Накормите людей, и лишь потом требуйте от них добродетели. Федор Михайлович Достоевский. Братья Карамазовы. Волнение, вызванное взрывами, еще не успело утихнуть, а летучая рыба уже выскочила на поверхность и беспомощно закачалась на волнах. Лучи солнца ворвались в салон так неожиданно, что Рика зажмурился. Он ощупью нашел свои солнечные очки, но они мало помогли. Перед глазами все еще плясали ослепительно яркие пятна. Кое-как проморгавшись, он выглянул наружу и заметил тонкую, едва заметную линию у горизонта по правому борту. Это было очень похоже на землю. По левому борту на протяжении 2-3 километров море бурлило, как вода в котле. Рядом с командирским креслом Эльвира растеклась большая лужа морской воды. Сама капитанша трясла головой, пытаясь оправиться от контузии, полученной при первом же взрыве. Ее нос распух, и комбинезон на груди был испачкан кровью. «Что бы там ни было, ну Эльвира вытащит нас из любой передряги», — подумал Рико. Каким-то образом ей удалось вернуться из машинного отделения сразу после того, как амфибия вздрогнула от первого взрыва. А потом взрывов было так много, что Рико со счету сбился. «Эта сволочь Флеттери только умеет, что взрывать нафиг всех, кто с ним не согласен», — проворчал он. Огоньки Келпа погасли один за другим, и бурное море на глазах покрывалось всплывшими оборванными плетями. «Сестра моя, Келп», — проговорила Эльвира, глядя, как Ирика на волны. «Она отступает, чтобы спасти себя». «Эльвира, мне не очень нравится твоя сестра моя. Больше всего на свете я хотел бы оказаться как можно дальше отсюда». «Воздухолеты», — воскликнула она, указывая пальцем в небо. Ее пальцы машинально отстучали на консоли команду на погружение, но мотор молчал. Вздох. с непроницаемым лицом, констатировала она. Фильтры, забиты илом и останками келпа. «Не фильвера Вера». Рика взял ее за руку и слегка пожал, чтобы успокоить. «Это те самые гады, что сбросили бомбы. Если прикинуть, сколько тонн этой дряни они сюда приволокли, то выходит, что горючее у них уже на пределе, и подводные мины нам тоже не грозят». Рика отстегнулся от кресла и принес Ливере полотенце. «Держи. вытряси и переоденься в чистый комбинезон». Похоже, нам придется здесь надолго задержаться, а я не хочу, чтобы ты заболела. Ты же мокрая хоть выжимай. Капитан взял полотенце и Рика с удовлетворением отметил, что она начинает приходить с себя. С орбиты Флеттери может отследить курс даже одноместной лочонки, размышлял он вслух. Эти ребята на воздухолетах не могут приводниться, а поскольку у нас на борту Криста Гелли, кинуть на нас бомбу они тоже не решатся. А нам нужно попытаться доставить ее и бена к хорошим медикам. Чем скорее, тем лучше. Две взрывные волны стряхнули судно. И лишь после этого сверкнули вспышки двух новых взрывов. Рика даже на мгновение увидел лица пилотов. Это же совсем мальчишки! Ты видела их, Эльвира? Они выросли при Флеттере и не представляют себе жизни без него. Он с размаху треснул кулаком по подлокотнику. Почему они там? Им бы сейчас любиться за запертым люком с какой-нибудь милашкой. Да неужели матери не сумели объяснить им, что к чему? Их матери голодают, Рика. Они хотят жрать». Лапуш удивленно уставился на Эльвиру. До сих пор он не слышал от нее ничего, кроме отрывистых команд или неизбежных комментариев к ним. Капитана стегнулась и теперь прокладывала через валявшуюся, как попало, мебель, путь на корму. Зачем ты туда идешь? Море еще не фильтр опять забьет. Сиди тихо, бросила она, и это прозвучало как приказ. Эльвира стянула комбинезон и тщательно вытерлась, демонстрируя прекрасную, типично морянскую мускулатуру. Займись ребятами, а я пойду чистить фильтры. И только когда она надела костюм для подводного плавания, Рика вдруг осознал, что вид ее светлой кожи и стройного тела заставил его вспомнить о том, что он мужчина. Особенно его впечатлили заострившиеся от холода соски маленьких грудей. Они оба понимали, что между ними никогда ничего не может быть. Но это неожиданное возбуждение напомнило Рика о и Ему сейчас очень ее не хватало. Эльвира права. Ее план логичен и разумен. Рика быстро прикинул в уме, что нужно сделать в первую очередь. «Бен и Кристом». Надо просидеть, чтобы они продолжали дышать. Кроме того, надо слушать радио и быть готовым к сюрпризам со стороны Вашон Секьюрити. Эльвира шагнула к люку, не попрощавшись с Рико даже взглядом. Несмотря на бешеную качку, Рико добрался до шкафа и вытащил оттуда три подводных скафандра. Затем, цепляясь за скобы, направился вниз, в кают-компанию. По дороге он прислушивался к прерываемым помехами переговорам между экипажами воздухолётов. «Страж работует базе. Груз сброшен. Мы накрыли вашу рыбку». «Вас понял, страж. Мы отметили ваши координаты. Наша птичка уже вылетела. Расчетное время прибытия 30 минут. Доложите обстановку». «30 минут». Рика словно ошпарила. «Эта птичка должна быть амфибия, причем из самых быстроходных. Здесь не хватит места для хорошей драки, и это нам на руку. Мы должны успеть подготовить им несколько сюрпризов». Радио продолжало во всех подробностях рассказывать о летучей рыбе и тех, кто на ней находится, но вскоре сигнал ушел в сторону. Рика склонился над Беном и с ужасом убедился, что не замечает движения грудной клетки. Однако, судя по цвету лица, Бен довольно неплохо себя чувствовал и без дыхания. Лапуш попытался измерить пульс приятеля и приложил руку к его шейной артерии. Сердце билось, но очень медленно, не более двух ударов в минуту. Глаза Бена были по-прежнему открыты и по-прежнему лишены какого бы то ни было выражения. Чтобы увлажнить слизистую оболочку глаз, Рика несколько раз поднял и опустил веки Бена и оставил его глаза закрытыми. Затем он отстегнул ремни и с трудом запихнул друга в скафандр. «Мы на поверхности», — сообщил он на тот случай, если Бен его слышит. «Они сбросили на Келт несколько бомб, но, думаю, нанесли ему лишь поверхностное повреждение. Эльвира сейчас очищает фильтры от листьев. Флеттери посадил нам на хвост свой транспорт, и тот может прибыть с минуты на минуту. Нам нужно исхитриться и выскочить из этой ловушки». Криста застонала и попыталась сесть, забыв, что пристегнута к своей койке. «Твоя подружка приходит в себя». Я и ее нарежу в скафандр, а затем зашифрую сообщение для операторов. Пусть знают, что у нас творится. Но, похоже, о нашем присутствии здесь известно и еще кое-кому». Он застегнул скафандр Бена, на всякий случай ослабив воротник, и обернулся к Кристи. Девушка плакала, не отрывая красных зареванных глаз от лежащего в беспамятстве на полу Бена. Похоже, она уже полностью сознавала, где находится. «Ты меня понимаешь?» — спросил Вико. Несмотря на то, что она была пристегнута ремнями, он предпочитал держаться от нее подальше. Криста кивнула. «Да». «Раньше с тобой такое случалось?» «Да», — призналась она, и ее голос дрогнул. «Один только раз. До того, как он начал делать мне уколы. Я сделала вид, что выпила его пилюли, но потом их выплюнула». «И что было дальше?» Она слабо пожала плечами. «Почти то же самое. Что-то вроде приступа. Но оно длилось совсем недолго». Она кивнула своим мыслям и продолжила, но уже шепотом. «Никто, кроме Бена, не сумел меня заставить почувствовать себя человеком». Рика заметил, что ее зрачки начали расширяться. Возможно, в ней еще бродит какая-то тайная трава. Черт бы побрал этого в Флеттери. «Мы на поверхности», — сообщил он. «И абсолютно беспомощны. Тебе нужно переодеться в скафандр на случай срочного погружения». И вдруг в его памяти вспыхнули предостережения Флеттери и операторов. Ей нельзя позволить погрузиться в море. Ей запрещено вступать в контакт с водорослями. Но все это были лишь меры предосторожности на случай возникновения некой опасности, А вот если их настигнет вашем секьюрити, опасно станет настолько определенной, что из этих двух зол лучше выбрать кота в мешке. Если ты сама справишься со скафандром, я тебе помогу. Как мне не грустно в этом признаваться, я до сих пор боюсь к тебе прикоснуться». И Рика на вытянутых руках подал ей костюм. «Я не могу выпутаться из этой сбруи», – пожаловалась Криста. Рика нажал кнопку мгновенного освобождения креплений, и через секунду девушка была свободна. Оператор тут же отскочил подальше. Отчасти в этом была виновна качка, отчасти условный рефлекс. Заметив это, Криста сама отпрянула от Рика, побледнев и стиснув зубы от негодования. «Интересно, что я с твоей точки зрения такое?» «Не знаю», — честно ответил он. «А ты сама-то знаешь?» «Я знаю, что никогда даже не допущу мысли. Я не способна даже подумать о таком». Она указала на распростертого на полу Бена. «Я не способна на такое». «Это все наркотики», — тяжело вздохнул Рико. Он пытался говорить сердитым тоном, понимая, что Кристе вовсе не нужен новый враг. Ей нужна поддержка и подтверждение ее слов. И, наконец, он нашел фразу, которая, по его мнению, должна была ее успокоить. «Все эти снадобья, которыми ты напичкана, продукт работы в флеттере, а вовсе не твоего организма». Криста рыдала, не в силах оторвать глаз от Бена, и это говорило в ее пользу. «Так-то так», — одернул Рика сам себя, — «но Бен-то еле дышит». «Давай, одевайся», — поторопил он девушку. «У нас почти нет времени». Криста послушно сбросила платье и полезла в скафандр. Рика вновь склонился над Беном. Тот слегка пошевелился, и Лапош предпочел посчитать это добрым знаком. Да и дыхание Бена стало выравниваться. Похоже, Криста понятия не имела о том, что значит скромность. С другой стороны, на монстра она тоже не походила. Да уж столько лет прожить в качестве подопытной зверушки. Откуда тут набраться девичьей стыдливости? Рика, как и Бен, вырос на острове, а островитяне всегда были очень щепетильны в отношении соблюдения приличий. Что, однако, не помешало Рика отметить, что у Кристы самые красивые ноги из всех, какие он видел за всю свою жизнь. И вновь он вспомнил о снедж надежно спрятанной у операторов. И вновь вздохнул. Надо будет, помимо общей сводки, передать и короткую весточку, персонально для нее. Он обернулся к Кристе. «Пожалуй, девочка бледновата», — подумал он. Она еле двигалась. Натянуть костюм и справиться с застежками ей удалось, лишь приложив максимум усилий. Она еле дышала, лоб был покрыт каплями пота, а лицо было еще бледнее, чем тогда, когда Рика впервые ее увидел. Глаза ее вновь начали стекленеть, а ноги затряслись мелкой дрожью. «Может, тебя опять пристегнуть?» — Криста покачала головой. «Нет», — ответила она, с трудом ворочая языком. «Начинается». И рухнула на койку навзничь, уставившись широко открытыми глазами в пустоту. «Ты еще здесь?» — выкрикнул Рико. «Ты слышишь меня?» «Да», — пролепетала она. «Да». Рика до сих пор не мог заставить себя прикоснуться к ней. что бы там ни источало ее тело, но это самое чуть не прикончило Бена, и Лопуш не хотел стать следующей жертвой. Он осторожно склонился над ней и вставил застежки ремни в гнезда. Закрепив их, он опустил из голови койки. Девушка вновь погрузилась в свои грезы. Проделав все это, Рика поспешил надеть скафандр и между делом заметил, что море начало успокаиваться. Он слышал, как Эльвира скребет фильтры, и надеялся, что на нее Келт не станет насылать видения, как по слухам проделывал это с другими. Судя по звукам, неустрашима капитанша пребывает в добром здравии. «Похоже, нам везет», – пробормотал он себе под нос. Лучше в этом чертовом мире штурман уверен, что выбраться из всей этой байды расплюнуть». Внезапно на носу судна раздался протяжный скрежет и прокатился эхом по всей летучей рыбе. За ним последовал еще один. Когда Келп схватил их, звук был точно таким же. Рика бросился в рубку, но было уже слишком поздно. Судно накренилось, и его вышвырнуло через открывшийся люк на палубу. Сквозь пляшущие перед глазами темные пятна, он сумел заметить, что кораблик поднимается в воздух. Рика снова стукнулся головой, но не настолько сильно, чтобы не увидеть, как летучую рыбу обхватили щупальца дирижаблика и повлекли за собой в небо. Вот дерьмо. Он с трудом поднялся на четвереньки и пополз по наклинившейся палубе к спасительному плазу рубки. Там он сможет открыть оружейную стойку и выстрелить из лазерника в... Впервые в жизни он видел дирижаблик так близко и поразился, насколько эта тварь огромна. Больше ста метров в диаметре, и два сгребших амфибий щупальца не короче. Даже самое маленькое щупальце было толщиной с тела Рика. Кораблик поднимался все выше и выше. Теперь понятно, откуда взялась эта качка. Прежде чем нас схватить, он сбросил свой чертов балласт. Только теперь Рико вспомнил об Эльвире и, вскарабкавшись на край палубы, взглянул на раскинувшийся внизу океан. Она была жива. Наполнив воздухом скафандр, Эльвира всплыла на поверхность и теперь гребла, перевернувшись на спину. Она наверняка заметила Рика, но не помахала ему рукой. Проклятие! Он даже не мог спустить ей трап, поскольку боялся завести мотор. Малейшая искра и несколько сотен кубометров водорода из мешков этого чудовища тут же взорвутся. Дирижаблик, между тем, подтянул летучую рыбу к самому брюху. Никогда еще Рика не был так близко к оранжевому чуду природы, но издалека не раз видел, как они взрываются. Особь, намного меньше, чем та, что их схватила, исхитрилась испепелить целый квартал в Калалоче. Попутно живьем поджарив шесть сотни человек. Они с Беном делали об этом репортаж. Но выжившие тогда завидовали мертвым. Рика вспомнил, что Бен не захотел ограничиться кратким репортажем, и они снимали и записывали все подряд. Обгоревшие тела, закопченные кости, леденящие душу крики, стоны и блевотину. «Главное, сними глаза выживших», – твердил Бен. «А остальное я сам сделаю». Бен брал интервью и расспрашивал людей не столько о взрыве, сколько о том, как они теперь живут. Они отсняли 18 часов рабочего материала об умирающих и заживо сожженных. А затем, привлеченные запахом падали, город атаковали рвачи. В съемочной группе тоже пришлось отбиваться от подчуявших запах добычи тварей. Кадры этой атаки, отбитой под руководством Рика, обошли весь мир. Растянувшись на палубе, Лапуш тем не менее следил за курсом. Берег все приближался, но внизу бесновался шторм. Оставалось только надеяться, что вес судна не заставит дирижаблик опуститься слишком низко. С большим трудом Рика пробрался в рубку и уселся в кресло командира. Похоже, утащившая их тварь хорошо знала, в каком направлении лететь. И пунктом ее назначения был берег. Если животное с не разобьет судно о скалы, то, может быть, и удастся приземлиться. Рика не нравилось подобное сотрудничество с дирижабликом, но лучше как-нибудь высадиться на сушу, чем погибнуть. Интересно, а есть ли в шифровальной книге операторов код на такой поганый случай? Ладно, главное спасти Эльвиру от людей-флеттери. О том, что случится, если сделать это не удастся, Рика даже думать не хотел. Впереди показался скалистый лик прибрежных утесов, омытых волнами вечернего шторма. Над сушей угрожающе навесы черные и люминесцентно-синие, как вспышки лазерников, тучи. «Никакого огня!» — в себя Рико. «Мы не должны пользоваться открытым огнем». Облачное прикрытие было как нельзя кстати. При такой почти нулевой видимости воздухолеты-флеттери и шпионы с орбиты не сумеют за ними проследить. Суденышко тряхнуло. Подняв голову, Рика смог разглядеть брюхо дирижаблика во всех подробностях. Оно было испещрено беловатыми шрамами от когтей плоскокрылов. Нос летучей рыбы накрепко завяз в его кожистых складках. Внезапно Рика повалила на пол и стала швырять по всей кабине, как тряпичную куклу. Дирижаблик уже летел над сушей, ловко лавируя между скалами. Вскоре болтанка прекратилась. Рика добрался до кресла и выглянул в плазовое окно. Однако все, что ему удалось увидеть, это необъятное брюхо дирижаблика и выпущенное им облачко голубой пыльцы. Оператор быстро ощупал руки и ноги. Целы. Потом несколько раз кашлянул. Ребра тоже не сломаны. Все в порядке, если не считать синяков до да шишек. Отлично, подбодрил он себя. Всем не советовали, держи ее подальше от келпа. А теперь гляди-ка, куда мы добрались. Рика несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь. Безуспешно. Оставалось лишь надеяться, что суденышко будет все так же плавно снижаться. Очень уж не хотелось разбиться в лепешку о скалу, когда до земли рукой подать. С неба обрушился вечерний дождь и омыл плаз рубки. Рика снова вспомнил об Эльвире, которая боролась со штормом в открытом море и мысленно пожелал ей удачи. Вот только шансы ее, похожие, равны нулю. Скорее всего, она уже в объятиях своей сестры, Келпа. «Надеюсь, у этого чудовища осталось уже не так много водорода», – прошептал он себе под нос и смело включил освещение кабины и радио. Пара ламп зажглась, но радио молчало. Рика снова сделал глубокий вдох и в нос ему ударила вонь гнивших на берегу листьев килпа. Кое-как откашлявшись, он отправился проведать Бена и Кристу. «Если вы считаете, что созерцание важнее действия, то почему навязали мне кошмар войны?» Квиц-Твисп, старец, из бесед заватан Саваатой. Мак ждал ответного звонка от охраны, когда его внимание привлекли появившиеся на мониторе данные. В восьмом секторе были зафиксированы многочисленные взрывы, серьезно повредившие келп. «Он не стал ждать», — подумал Мак. «Флеттери всегда получает то, что хочет, даже если придется выбрать из двух зол больше. Он был уверен, что где-то там находилась Криста Гелли. Этим и объясняется интерес директора к этому сектору. На мониторе высветились сравнительные таблицы состояния изувеченного домашнего келпа и его не пострадавшего дикого синего соседа. Мак еще с Алисой Марш проводил некоторые исследования этого самого большого становища в мире. Он научился прятаться от нас, притворяясь таким же домашним, как келпы вокруг него. И при этом он пользуется такими методами, что наша аппаратура не способна пока его отследить. Но теперь, когда его коснулись последствия бомбежки, он может спать в буйство. Если он действительно настолько велик, как показывали датчики, то один мог полностью заменить контроль над течениями. «Если этот келп на нашей стороне, то Флеттери влип», — подумал Мак. А если он не с нами, что тогда? Но еще больше его занимали мысли о Беатрис. Обычно по прибытии на орбиту она тут же связывалась с ним. Но сегодня почему-то молчала. А когда Макс сам не смог связаться с ней, позвонив в студию, он заподозрил неладное. Прежде Беатрис никогда не отключала личный канал. Это было не в ее характере. А буквально через блинк после ухода спада ПАДА, одной из ведущих внешний обзор видеокамер было зафиксировано, как из шлюза челнока выбросили человеческое тело. Охранники студии тоже не отвечали на вызов. Что за чертовщина? Сеткомастер сообщил, что нащупал синий келп и провел его анализ. Синий был абсолютно не поврежден и обладал мощным потенциалом развития. Оказывается, во время взрывов он рефлекторно сумел погасить ударную волну. Это новый тип келпа. Он впитал воспоминания всех наших одомашненных келпов и научился их использовать. Установленные на домашних келпах датчики не пострадали от взрывов, но почему-то на мониторе вместо множества пляшущих кривых, отражающих частоту их колебаний, пульсировала одна единственная – синего келпа. С другой стороны, навигационная сетка начала потихоньку восстанавливаться. Лишь небольшой район моря в северо-западном углу сектора никак не реагировал на сигналы, и там ничего не менялось. Оставалось только надеяться, что ущерб там не слишком велик, как сейчас кажется. Ну что ж, пробормотал маг. Похоже, он пока настроен весьма дружелюбно. Макинтош мечтал, что однажды сумеет найти способ, как с помощью контроля над течениями натравить келпы на флеттере. Мак работал в этом направлении со всеми разумными становищами, какие ему удалось обнаружить. Директор слишком далеко зашел. Мак всегда считал, что война действует на человека, как очень сильный наркотик, и не хотел, чтобы пандорцы к нему привыкли. «Я хочу увидеть этот сектор визуально», – отдал он команду монитору сектора. «Думаю, нам удастся их засечь». Но на экране бурлили грозовые тучи и полностью закрывали сектор. Где-то там под ними были Азет, Лапуш и Галли. Если только глубинные бомбы не разнесли их клочки. А студия все не отвечает. И если спаду не удастся к ним пробиться, придется искать какой-нибудь другой способ вызвать их на разговор. Под ложечкой противно засосало, и это не имело никакого отношения к невесомости, к которой маг давно привык. Он приказал себе успокоиться. Точно так же, как в момент стыковки челнока с Бетрис на борту. Только тогда его на мгновение пробрала дрожь. Мак прикинул, сколько человек прилетело этим рейсом. Челнок был рассчитан на 30-40 пассажиров в зависимости от массы багажа. На сей раз везли ОМП со всей системой жизнеобеспечения, и его должно было сопровождать несколько специалистов. Если на борту что-то произошло, то любой участник полета должен об этом знать. Про ОМП вспоминать не хотелось, особенно о том, как Флеттери его раздобыл. Ее звали Алисой. Она была женщиной, а не бесполным существом. но директор быстро привык называть свой новый ОМП Эту. Когда-то еще на землянине именно Мак отвечал за системы жизнеобеспечения ОМП. И теперь его мутило при мысли, что придется вернуться к исполнению этих обязанностей. «Ладно же», — прошептал он, — «прежде чем до этого дойдет, я успею преподнести Флеттере несколько очень неприятных сюрпризов». Тихий звонок, извещающий о том, что в поле зрения голокамеры Келпа начинает что-то формироваться, отвлек Мака от грустных мыслей. Эту систему слежения он отладил после долгих консультаций с Беатрис. Они надеялись, что однажды, благодаря ей, смогут увидеть генерируемые келпом образы. Но они и мечтать не смели о том материале, что получили за первые же два месяца работы экспериментальной модели. Этот келп уже довольно долго вел привольную жизнь, и потому ему было что сказать. Но до сих пор его мысли выражались миганием вспыхивающих разноцветных огоньков и странными звуками. Однако он порой выдавал и ясные, отчетливые образы, связанные с реальными событиями и конкретным временем. Что же до звуков и игры цвета, то это вполне могло быть его мыслями, или чем-то другим. Но пока Макинтош был не в состоянии их расшифровать. Мак оттолкнулся от кресла и перелетел к своему новому детищу, экрану. Невесомость, типичная для всех находившихся слишком близко к оси вращения станции перемещений, ему почти не мешала. Все равно выбирать не приходилось. Для контроля над течениями это была идеальная точка. Правда, первое время он чувствовал себя лучше всего в отсеке швартовки челноков. Там была хоть какая-то сила тяжести. Он мог создать нормальное тяготение на всей станции, но тогда пришлось бы ускорить ее обороты, а это, в свою очередь, сильно затруднило бы наблюдение за планетой. Да и при его габаритах отсутствие веса было предпочтительное присутствие. С тех пор, как Мак познакомился с Беатрис Татуш, он стал подумывать о том, чтобы соединить свой кабинет и голостудию прямым коридором. На Гайла-экране вспыхнуло изображение летящего над морем довольно крупного дирижаблика, по обыкновению волокущего двумя щупальцами какой-то балласт. До сих пор картинка ни разу еще не получалась такой четкой. Один из датчиков определил этот образ как источник раздражения келпа. Глыба, которую волок за собой гигант, вдруг сверкнула металлическим блеском, и маг впился глазами в трехмерное изображение, висевшее перед ним словно в воздухе. Это не камень. И тут на его глазах разыгралась полная картина пленения летучей рыбы. А когда похититель очутился над скалами, мак увидел все происходящее уже глазами дирижаблика. Переживая за друзей, он даже вскочил на ноги, но тут дирижаблик взорвался, и экран погас. «Там где-то наверху есть тараку, пробормотал мак. «Возможно, нам удастся организовать бригаду спасателей». Он вернулся в свое рабочее кресло и вызвал по интеркому спада. И тут же раздался вой сирен. Четыре гудка означали, что где-то в районе оси вспыхнул пожар. То есть в том секторе, где находился мак. Больше всего он испугался за челнок и склад горючего. Сирена завыла без остановки, сообщая о том, что источник пожара находится в секторе, в котором размещались контроль над течениями, голостудия и швартовочная станция челноков. При подобной тревоге селюки между помещениями автоматически блокировались. По всей станции во всех остальных секторах сейчас тоже выли сирены и мигали сигнальные лампочки. Из интеркома донесся спокойный голос. Всем находящимся в заблокированной зоне немедленно надеть скафандры. В случае пожара помещение будет разгерметизировано. Приготовится к разгерметизации. Всем находящимся в заблокированной зоне, Макинтош быстро набрал на своей консоли команду «Проверка» и ввел код контроля над течениями. Если датчики не зафиксируют в помещении контроля ничего опасного, то люки разблокируют. Затем Мак последовал указаниям интеркома и натянул скафандр, сразу же активизировав переговорник внутри шлема. После чего выскочил из кабинета и оказался в коридоре как раз в ту минуту, когда здоровенный охранник со всего размаху обрушил приклад своего лазерника на голову спада. Тот кубарем покатился к люку голос туде, а солдат бросился за ним и, уцепившись за ближайшую скобу, повис над своей жертвой. «Стой!» – закричал Макинтош, но охранник не услышал и снова ударил спада прикладом, на сей раз в лицо. Несчастный ассистент потерял сознание и растянулся на полу. Макинтош включил переговорник на полную мощность и завопил. «Да остановись же!» Охранник, явно привыкший к земной силе тяжести, не умел маневрировать в условиях невесомости. Резко обернувшись на крик, он отпустил скобу и по инерции понесся прямо на встречу Макинтошу. По пути пытаясь уцепиться за что-нибудь, солдат выпустил из лук лазерник, который полетел прямо к майку. Поймав оружие, тот устремился к спаду и, зависнув рядом, с облегчением заметил, что парень уже приходит с себя. «Я слышал, они говорили, что убьют ее», еле шевеля разбитыми в кровь губами, прошептал ассистент. «Это я врубил тревогу. Я просто не знал, что еще придумать. «Ты хорошо придумал», — ответил Мак. «А теперь давай одевайся. Если возникнет вакуум, лучше быть в скафандре». Пока спад одевался, в коридоре появился отряд пожарных, а за их спинами уже стали скапливаться зеваки. Несмотря на громоздкие скафандры, пожарные двигались так быстро и легко, что Мак им даже позавидовал. Заметив, что все еще держит в руках лазерник, он огляделся в поисках его хозяина, но охранник исчез. Люк Голостудии все еще был заблокирован. Макинтош подключил кабель своего переговорника к шлему спада и сказал. «Для Биатрис учебная тревога не в диковинку, так что она наверняка уже надела скафандр». А она знает сигнал «Отбой». Макинтош кивнул. Ну, знать знать-то знает, вот только сумела бы воспользоваться своими знаниями». Чтобы в заблокированном по пожарной тревоге помещении не возник вакуум, требовалось, чтобы бортовой компьютер получил две команды «Отбой». Первую – от своих автоматических сенсоров, и вторую – от средств визуального наблюдения. Поскольку сенсоры в студии, естественно, не засекли и намека на возгорание, компьютер ждал сигнала от поста, ведущего визуальное наблюдение. И пока вторая команда не будет получена, подозрительный участок останется заблокированным для всех, кроме пожарных. Интерком снова ожил. Внимание! Сектора с 8 по 16 на центральном уровне. Через 3 минуты будет откачан воздух. Готовность 3 минуты. Всем находящимся в заблокированной зоне немедленно надеть скафандры. Электронный прибор, позволявший пожарным открыть заблокированный люк, не сработал. Не сработал он и со второй попытки. Макинтош подключил кабель переговорника к плате у люка и попытался выйти на связь со студией. «Ну что там?» — спросил спад по внутренней связи. «Ничего», — грустно помотал головой маг. «Помехи. Но они же не...» На третьей попытке люк все-таки поддался и распахнулся. Пожарные бросились внутрь. Макинтош, спрятав лазерник за спину, рванулся за ними. Беатрис была единственной, кто уже надел скафандр. Она стояла у стены рядом с люком, и как только маг шагнул в студию, бросилась к нему. Если бы она при этом не держалась за скобу, их обоих унесло бы к противоположной стене. Все остальные, находившиеся в студии, еще только разбирались в устройстве скафандров, и вторжение пожарной команды явилось для них полной неожиданностью. Один из чужаков попытался прорваться, но был пойман на лету двумя пожарными, которые приковали его к скобе и на всякий случай спеленали страховочными ремнями. Остальные заметили лазерник в руках Мака и застыли на месте. Пожарные рассыпались по студии и, убедившись, что непосредственной опасности нет, один из них послал компьютеру команду «Отбой». Интерком тут же объявил «Отбой», и Мак принялся расстегивать шлем. Биатрис забарабанила кулаками по его груди. «Они перестреляли всю мою группу. Они убили твой наряд охраны. Вон там в шкафу у них спрятано оружие». Один из пожарных тут же бросился к шкафу. «Этих арестовать», — приказал Макинтош, — «а оружие раздать нашим». Боюсь, оно нам может понадобиться». Пожарные быстро связали Леона и двух его помощников ремнями и веревками, входившими в их снаряжение. Никто из троих даже не пытался оказать сопротивление. Они понимали, что в условиях невесомости их шансы равны нулю. Пожарным же, привыкшим к отсутствию тяжести, их задание не показалось сложным. Даже волоча за собой на буксире пленников, они двигались так легко, что Макс снова невольно залюбовался ими. Беатрис крепко обняла его и поцеловала в губы. Даже не ощущая сквозь скафандр тепло его тела, она согрелась от одного его присутствия. Я представлял себе нашу встречу совсем по-другому. Улыбнулся Маг и, почувствовав, что она все еще дрожит, обнял ее крепче. Их еще много на станции, и она считала 32 человека. Их главарь, капитан Брут, скорее всего, находится в отсеке ОМП. Спад, ты слышал? Да, доктор Мак. Полностью заблокируй желтый сектор. Доступ только для своих. К сожалению, кое-кто из наших тоже окажется в этой зоне, но зато мы выиграем время. Спад активизировал ближайшую консоль и отдал приказ. Макинтош полетел к пожарному в белом шлеме. В этом коридоре есть большая кладовая. Сейчас она пуста. Заприте пленников там, а затем я буду ждать вас в учебной лаборатории. Это рядом с контролем. Если найдете оружие наших охранников, возьмите с собой. Желаю вам поймать как можно больше этих крыс. Слушаюсь, командир. Да, кстати, они все привыкли к нормальной силе тяжести, сэр. Вы сами видели, как они неуклюже передвигаются, так что нашим оружием будут невесомость и вакуум. Вы абсолютно правы, согласился Макинтош, а также стратегия. Он взял Бетрис за руку и повел ее к выходу. Даже когда твои плоть и жир пожираемы пламенем, ты цепляйся за нее, покуда жив. Зогар. Книга славы. Спайдер Неви молил небеса, чтобы Флеттери было так же весело в осаде взбунтовавшейся черни, как и ему самому сейчас в лапах Келпа. Поводить тихо плыло тело Зенца. Старый неудачник лежал на спине с закачанными глазами, а вывалившийся изо рта загубник тянулся за ним на шланге. Обвившаяся вокруг пояса длинная плеть неотвратимо тянула его к краю лагуны. Хорошо хоть у него хватило ума надуть воротник костюма, только поэтому его голова и плечи не погрузились под воду. Впрочем, толстяк и так не потонет. Метким выстрелом Неви перебил плеть и нырнул в лагуну. Он схватил Зенца и повлек к люку, все время опасаясь, как бы Килт не очухался и не схватил его самого за пятки. Обошлось. И Зенц тоже вроде жив. «Было бы намного легче, если бы он все же утонул», — подумал Неви. «Впрочем, он еще может мне пригодиться. От живого намного больше проку, чем от мертвого». Впрочем, не стоило забывать, что здесь Келт все еще может до них дотянуться. А один зомби из двух членов экипажа более чем достаточно. Судно стало медленно поворачиваться. Неви выругался сквозь зубы. Он подтягивает нас к себе поближе. Спайдер обвязал линем и вытянул на корму. Затем багром снял налипшие листья и куски плети. Если раньше ситуация выглядела нелепо, то теперь Неви стало просто смешно. Теперь ему уже все равно, сохранить Флеттери власть или нет. Кто бы там ни залез наверх, уж его-то Спайдера услуги всегда найдут спрос. И суперагента вполне устраивало такое положение дел. Ему это напоминало партию в шахматы, когда у тебя есть 3-4 хороших хода в запасе, пока твой противник потеет, пытаясь избежать шаха. Что ж, пришло время Флеттери узнать настоящую цену спайдеру Неви. Он меня весь специально тослал, разве не так? Зенца спасла автоматика, которой был напичкан его комбинезон. Именно она не позволила ему после атаки Келпа уплыть неизвестно куда. Впрочем, инстинктивно отбиваться от своего спасителя она ему тоже не мешала. Неви, который весил 65 килограммов, Пришлось изрядно попотеть, прежде чем удалось втащить на борт почти 100-килограммовую тушу напарника и отволочь ее в кресло второго пилота. Он и сам удивлялся, какого черта он так заботится об этом старом дураке. Единственным объяснением было, пожалуй, соображение, что если он не сумеет доставить Флеттери, Кристо и Азета, то хоть привезет директору козла отпущения. Неви снова вывел амфибию в центр лагуны и стал готовиться к вертикальному взлету. Правда, при этом он сожжет больше горючего, чем может себе позволить, зато Келпу уже не удастся его задержать. Включив автопилот, Спайдер дал команду на взлет, и его тут же вдавило в кресло. Словно огромный жук, маневренное суденышка взмыло сразу на 100 метров над морем. Установив курс, Неви позволил себе расслабиться. Черт, обычная подзарядка, на которую требуется не больше 10 минут, заняла больше часа. И это в то время, когда и секунды нельзя потерять. Спайдер включил радио, но разобраться, что именно происходит сейчас в теплице, ему так и не удалось. Тогда он попытался связаться с Флеттери по его личному каналу, но ответа не получил. Зато, поймав фрагмент переговоров между воздухолетами, услышал такое, что чуть не подпрыгнул в кресле. «Какой идиот додумался посоветовать Флеттери бобить судно, за которым мы охотимся?» Неви злобно припечатал кнопку отключения радио и отключил автопилот, а то его уже мутило от этой качки. «Надо немедленно на что-то решаться». причем до того, как Зенц очухается. Он установил желтую стрелку на мониторе в перекресте зеленых линий навигационной сетки на координаты, указанные воздухолетом. Судя по сопению в соседнем кресле, шеф службы безопасности начал приходить в себя. При одной мысли о том, что Зенц может быть шефом чего бы то ни было, Неви чуть не расхохотался. Скорее уж, не безопасности. Правда, нужно признать все-таки, что Зенц целый год неплохо справлялся с городскими бунтами, которые случались все чаще. Но голодные мятежники — это одно, а Кристо Гэлли тени совсем другое. «Сто метров в диаметре!» — вдруг прохрипел Зенс. Он широко открыл глаза и уставился прямо перед собой. Его зрачки то сужались, то расширялись в каком-то странном ритме. Неви даже головы не повернул. Зенс начал бредить, как только судно поднялось в воздух. И все это время нес какую-то чепуху о гигантском дирижаблике. Келгак-цеби сорвался, когда Кристо Гэлли... — бормотал он захлебываясь. Огромный дирижаблик подводил амфибию и... «Это все глюки», — отмахнулся Неви. Он знал, что напарник его не слышит, но сказал это тем ровным и спокойным тоном, каким всегда говорил зенцам. Это всегда себя оправдывало. Старик начинал нервничать и присмыкаться, и Неви легко добивался от него чего угодно. Вот и сейчас, как знать, может один звук его голоса заставит зенца даже в бреду присмиреть и заткнуться. Неви очень на это надеялся. И так нервы на пределе. Шторм накинулся на суденышко с такой силой, что ремни больно впились спайдеру в грудь, а желудок устремился прямо к горлу. Как большинство пандорцев, он предпочитал путешествовать по келпопроводам, особенно во время вечерних штормов, но сегодня все решала скорость. Кошка заигралась, и мышка чуть не сбежала. А может, Зенс не бредит? Мало ли что мог показать ему келп. А вдруг это правда? Если Азет и Гели сумели выбраться на материк, то у них одна дорога в этих диких землях, прямёхонька в лапы кровачам. А головизионщик отнюдь не производит впечатления крепкого парня. Неви знал, что Флеттери нужны оба и живыми. И, по крайней мере, пока то, что нужно директору, нужно и его правой руке. И забывать об этом ни в коем случае не следует. «Но еще больше. Им обоим нужен живой Зенц», — подумал он. Неви всерьез задумался о дирижаблике. Не отразится ли контакт с ним на психике Кристы Гелли? А что, если он действует по ее просьбе? И что он еще может сделать? И тут еще эти завоатани, изрывшие все побережье. Но селиться в этих диких краях, не имея надежной охраны, чистой воды самоубийства. Хотелось бы знать, как же они охраняют свои фермы и монастыри. Или кто их охраняет. Во всяком случае, пока монахам удавалось оставлять с носом и флеттери, и рвачей, а это не могло не вызывать у Неви определенного уважения к ним. Судно выскочило из шторма, и впереди замаячила береговая линия. Но оба солнца все еще прятались за пеленой туч, и видимость была средненькой. Нави знал, что завотане обработали на этом острове территорию в несколько тысяч квадратных километров, но все следы своей деятельности умело скрывали под камуфляжными сетками. И не нужно обладать большим воображением, чтобы представить себе стоимость раскинувшихся внизу плодородных земель. Причем этот фокус завоатане ухитрялись проделывать очень быстро. Там, где еще пару недель назад стояли голые скалы, сегодня можно было собирать урожай. В высокогорные районы они проводили трубы и качали воду помпами, а в долинах хватало небольших озер и речек. На многих озерах монахи построили рыбоводческие фермы, и объем продукции этого тайного комплекса намного превышал их собственные потребности, Неви был уверен. Он был гораздо лучше Флеттери осведомлен об этой стороне деятельности Заватан, но не спешил делиться с директором своей информацией. Спайдер Неви отчитывался лишь в том, за что ему заплатили. Интересно, а куда они девают излишки? Он знал, что когда получит ответ на этот вопрос, для него не останется никаких вопросов о тенях. Нет еды, нет теней. Да, обидно будет, если Флеттери все же исхитрится уничтожить фермы ради того, чтобы прикрыть эти закрома для бунтовщиков. Их ведь можно использовать с умом и получать огромную прибыль. Только сейчас Неви вдруг с полной ясностью осознал, что тени имеют все шансы на победу, и от этой мысли у него холодок пробежал по коже. Он уважал заватан уже хотя бы за то, что, несмотря на железную хватку Флеттери, они сумели не только не поддаться ему, но все эти годы успешно отстаивали свою независимость. Спайдеру очень не хотелось морать руки в грязных делишках директора, ну чего уж там. Выполняя одно это последнее задание, он уже изморался по уши. Глядя на растилающуюся внизу благодатную цветущую землю и рощицы молоденьких деревьев, Неви улыбнулся. Здесь-то он и отмоется до бела. Профессиональная охрана на этой планете еще долго будет в цене. Например, охрана от Флеттери и его кулдыкающего шефа службы безопасности. В нынешнем году здесь появится еще много новых фирм, В этом сомнений нет. Землетрясения последних лет все больше и больше людей загоняют на Плоскогорье, И как ни старайся, их не удержишь и даже не сосчитаешь тех, кто ушел. Впереди опять возникла стена дождя. Амфибия нырнула в нее, и видимость резко ухудшилась. Неви перевел взгляд на монитор. Шум плотных водяных струй, внезапно обрушившийся на металлическую шкуру корабля и обзорный пласт, почти оглушил его. Чтобы хоть что-то различить внизу, он включил посадочные огни, но дальше пары сотен метров все равно ничего не было видно. Резкий зумер напомнил, что судно все еще идет на предельной скорости. До указанных воздухолетом координат оставалось всего несколько километров. Зенц тем временем уже пришел в себя настолько, что заворочился, усаживаясь поудобнее. «Ну и что с тобой было?» — спросил Неви. «Ни за что не хотел бы вернуться туда снова». «Куда вернуться? Где ты был?» «Везде», — просипел Зенц и вытер рукавом спотевший лоб. «Я был везде. В один и тот же момент. И я видел, как их прихватили». «Они должны быть где-то здесь, поблизости. Они на берегу, в горах». Неви недоверчиво хмыкнул. Он считал, что здесь давно уже не осталось диких скал. Все засажено до сантиметра. «Нет, сюда Флеттери не стоит направлять войска», — подумал он. Ни один солдат не вернется на побережье. «Приближаемся к точке назначения. Приготовиться к посадке», — скомандовал Неви. «Ну, видишь их?» «Нет, да», — толстый палец ткнул в экран. «Вон они, рядом с...» «Вы только поглядите, я знал, что мне это не приснилось». От возбуждения Зен стал брызгать слюной. Неви брезгливо поморщился. Ливень закончился так же внезапно, как начался, и теперь оранжевые останки дирижаблика и обломки разбившейся амфибии были видны, как на ладони. Погибший дирижаблик и при жизни был одним из самых крупных, а теперь обрывки его шкуры разлетелись на несколько сотен метров. Кое-что ветер отогнал к морю, остальное перекатывалось по грязному песку у подножья отвесных скал. Судя по характеру повреждений, судно Голостудии с размаху налетело на эту неприступную стену. Неве не хотелось приземляться рядом со станками монстра. Он не раз видел, как действует на заватан эта порхающая в воздухе голубая пыльца. Пляж был слишком узким. и поверхность его не внушала доверия. А у скал валялось множество огромных валунов. Оставалось выбирать между посадкой на воду и посадкой на вершине утеса. Но первый вариант его мало привлекал. Встречаться с водорослями снова ему как-то не хотелось. Хватит с него и дохлого дирижаблика. Электронное и инфракрасное сканирование с команды валун. Слегка подстрахуемся, чтобы избежать каких бы то ни было сюрпризов, а затем сядем и подумаем, как извлечь их из этого гроба. Внезапно до Неви дошла вся абсурдность ситуации. Флеттери уже почти закончил подготовку своего драгоценного безналета и вот-вот смотается. Его сейчас больше всего волнуют мысли об идеальной колонии, которую он собирается основать где-то неизвестно где, но главное за миллионы километров отсюда. Пандора нестабильна, а о ее лунах и говорить не приходится. Неви понимал, что бегство Флеттери – подтверждение того, что их самые худшие опасения оправдываются. Однако он сомневался, что доживет до этого. Особенно, если начнет задумываться, что для него опаснее – водородный мешок, голубая пыльца или щупальца. Лучше от греха подальше опуститься на краю теса. Вон и площадочка ровная имеется, и не очень крутая тропочка вниз. Когда днище судна коснулось камней, Зенс уже окончательно пришел в себя после килпирования. Если эта девчонка и вправду святая, как они болтают, посмотрим, каким чудом она спасется от этого убийцы.